Эпилог. А вот и всё. Я крепко сжала руку Габриэль, пока мы шли по улице. Нам навстречу спешили люди, жители столицы. И ступая по тротуару, расчищенному от снега, удивлённо думала о том, как же быстро успела отвыкнуть от городской суеты. Нет, определённо, мне теперь больше нравились пустоши. Пусть они и были не столь обитаемы, да и соседей, как оказалось, у нас было не так много. Зато мне нравился тот простор, и свежесть воздуха, которые были в поместье. А вот Габи, в отличие от меня, пришла в полный восторг от города. Она то и дело вертела головой, рассматривая витрины, пестревшие яркими вывесками, которые манили к себе девочку, как манит все яркое и непривычное. Нет, все же придется нам чаще бывать здесь, да и учиться ей надо. С таким потенциалом, как у моей девочки, просто грех не развиваться дальше. Учитель, присланный отцом, как он и обещал, пришел в полный восторг от силы девочки и более не жалел о том, что отправился в глушь. «Теперь ты официально мисс Габриэль Беррил, будущая леди и герцогиня», — добавила я, но тут же отметила, что данный факт меня радовал больше, чем малышку. Эдвард рассказал все его величеству в день отъезда последнего из пустошей. Да, был небольшой скандал, чего и следовало ожидать, но сам король выразил тихую радость по этому поводу. Полагаю, он просто понял, что мы пока не претенденты на престол, что еще больше подтолкнуло его королевскую милость поспешно жениться. И о бракосочетании мы узнали спустя месяц после всех страшных событий, которые произошли в замке. Теперь Габи наряжалась в прелестное платье. И оказалась той еще модницей. Причем девочка обладала внутренним чувством прекрасного и сама выбирала себе наряды. Для этой цели мы и приезжали в столицу, и останавливались чаще всего у отца. Они в особняке Эдварда. Сейчас мы шли от парка в сторону торговых кварталов, где открыла свою лавку тётушка Тереза. Я давно не виделась с ней, но отец рассказывал, что дела у нашей милой травницы постепенно идут на лад, в чём мне хотелось убедиться собственными глазами. А вот и лавка. Узкое, забавное здание в два этажа высотой словно втиснулось между двумя соседними, и если бы не яркая вывеска с цветами в корзине, можно было бы с успехом пройти мимо. «Это здесь?» — уточнила девочка, перестав вертеть головой. «Да», — я открыла дверь, услышав, как мягко звякнул колокольчик, впуская нас внутрь лавки. Здесь пахло травами и лимоном, было тепло и уютно. На полках соседствовали мешочки с травами и сборы трав. Были здесь и сухие букеты для ароматизации комнат. Но больше всего меня привлекла румяная леди, стоявшая за прилавком. Она была в цветастом платье и фартуке, повязанном впереди на широкий богатый бант. «Тетя Тереза!» — проговорила я, но она уже увидела нас с Габриэль и спешила выйти из-за прилавка, улыбаясь с искренней радостью. «Эйви! Габи!» — прозвучало в ответ, и мы поочередно утонули в широких объятиях леди. «Какими судьбами?» — спросила она и тут же добавила, бросив быстрый взгляд в окно, за которым виднелась улица. «Я сейчас закрою лавку и угощу вас чаем с земляничным вареньем». Она прошла к двери, достала ключ и, заперев дверь, перевернула табличку с открыто на закрыто, после чего развернулась к нам и сказала, «Надеюсь, Эдвард не украдет вас раньше, чем мы выпьем чаю». «О, нет», — улыбнулась я, — «у него какие-то дела во дворце. Мне он ничего не рассказывал. Ушел весь таинственный». «Ушел», — улыбнулась Тереза. «Твоя любовь, Эйви, сотворила чудо». «Ну, я замялась. Эдвард пока ходит с тростью. Ему ещё тяжело без неё». «Ну, дорогая моя, ты сравнила трость и то дурацкое механическое кресло», — тётушка заторопилась на кухню. Габи у неё в лавке была впервые. До этого мы виделись с Терезой в доме у отца. И теперь девочка вертела головой, разглядывая обстановку внутри. «А мне здесь нравится», — проговорила она, когда мы перешли на кухню, которая находилась на первом этаже, отделённая от лавки тонкой стеной. Сама тётя жила на втором этаже, где находились спальня и ванная комната. На первом хватило места только для кухни и крошечной гостиной с жарким камином. Но ей, кажется, хватало для счастья этого маленького мира. Пузатый чайник на магической плите засвистел бодро и весело уже спустя пару минут. За это время мы сели за стол, и тётушка расставила вкусности, печенье и сдобу к своему хваленому варенью. Вот, угощайтесь! Габи тут же принялась за еду, а я налила себе чаю и, пригубив, закатила глаза. «Ох, как мне не хватает в пустошах твоих отваров!» — протянула задумчиво. «Я дам вам с собой», — улыбнулась тетя. «Как там Патрик? Весь в делах? Все снаряжает корабли со специями?» «Да, и у него теперь появился помощник, а я по-прежнему веду финансовую сторону». «А как дела в поместье?» — тетушка тоже пригубила чай. «Все в порядке, теперь у Неда есть деньги». «К нам возвращаются арендаторы, но дома пришлось отремонтировать, да и мы строим новые, и уже заехало несколько семей». «Это замечательно», — кивнула головой тетушка. «Я так рада, что этот брак стал счастливым для вас обоих». «О, зная, насколько на мою долю выпало приключений и опасности, прежде чем жизнь наладилась, вряд ли была бы так спокойна. Но кто же ей расскажет? Точно не я и не отец. Незачем волновать Терезу. Знание не всегда сила». «Мадам, а можно ли мне посмотреть вашу лавку?» — проявила интерес Габриэль. «Конечно, моя дорогая, и ты можешь взять все, что тебе понравится», — улыбнулась девочке тетя. Габи кивнула, бросила на меня довольный взгляд и убежала, а я со вздохом произнесла. Сейчас она вместе с учителем изучает лекарственные травы. «О, вот в чем дело!» — рассмеялась Тереза. «Ну, тогда ей определенно понравится в моей лавке». Мы немного помолчали, слушая треск огня в камине. За окном проехал экипаж, прошли какие-то люди. Здесь, в гостиной, были слышны все звуки извне. «Ты все так же хочешь поступать?» — вдруг спросила тетя. «Да, я не передумала». Она опустила взгляд. «Да, твоя матушка этого хотела. Наверное, она права. Все должны учиться, даже женщины. Тем более ты всегда хотела быть магом и владеть силой». «Теперь я умею больше», — сказала в ответ на её слова и, подняв руку, шевельнула пальцами, пробуждая на самых кончиках яркое пламя. «Это Эдвард», — пояснила в ответ на вопросительный взгляд тёти. «Он дал мне больше силы. Теперь я маг огня и одновременно бытовой. Теперь меня точно возьмут в териум. Тереза улыбнулась. «Когда ты так счастлива и так улыбаешься, то очень похожа на неё», — произнесла она еле слышно. «На кого? На неё». «На свою мать?» — тетушка сделала еще глоток. «Ты что-то знаешь о ней? Кем она была?» Тереза отвела глаза. «Значит, знаешь. Может, поделишься?» — спросила я тихо. «Наверное, пришло время». Решительно отставив в сторону кружку, она вздохнула. «Твоя мать была против того, чтобы ты знала. Но я теперь думаю иначе. Твой муж тебя любит, и если ты захочешь ему все рассказать, вряд ли это испортит ваши отношения и брак». Что ты имеешь в виду? Мне не понравились ее слова. Они заставили меня призадуматься, так ли мне нужна эта правда. Хотя нет, нужна. Правда, конечно, не всегда бывает приятной, но лучше знать, чем оставаться в неведении. У меня ведь взялась откуда-то магическая сила. Так что? Твоя мать была магом. Не очень сильным, но все же. А маги у нас, как ты знаешь, относятся только к благородным семьям. Редко, когда в простой семье рождается ребенок, обладающий силой, «Аристократы хорошо охраняют свою кровь, но твоя мать...» Тетушка замялась. А я оглянулась проверить, не вернулась ли дочь. Но нет, Габи была слишком увлеченной натурой, и теперь, когда тайна замка была раскрыта, она, как и все представители огненной стихии, с головой ушла в свое новое увлечение — магию и уроки с учителем. Не сомневаюсь, что она сейчас перебирает травы в лавке Терезы. И все же следовало убедиться, что малышка не стоит за спиной ведь я еще не знаю, что мне сообщить тетя». «Что же? Говори», — попросила тихо. «Она совсем не благородная леди, дитя любви мага и простой женщины», — вздохнула тетушка. «Полукровка. Отец ее не признал, что и неудивительно, а вот наш Патрик любил без меры, хотя счастье их было недолгим. И кто же мой дед?» — проговорила и сама удивилась, насколько спокойно прозвучал голос. «Этого я не знаю. Ее мать ей этого так и не сказала». Думается, мне она не хотела, чтобы кто-то знал об этом. Я опустила взгляд. «Наверное, Неду стоит знать об этом. И да, тётушка права. Правда, ничего не изменит между нами. И всё же частица крови благородных во мне есть». Невольно улыбнувшись, потянулась за чаем. «Я теперь леди Беррил. Какая разница, кем был мой дед? Тот, кто отказался от нас». Тётушка неловко улыбнулась. «Ты не огорчилась?» «Совсем». Ответила и не покривила душой, но, признаться, мне стало немного легче. Самую, так сказать, малость. Эдвард выходил от его величества, держа в руке назначение, и отчего-то радовался тому, что получил его именно теперь. Да, пока он не обходился без костыля, но это временно. Силы возвращались, пусть и не быстро, как ему бы хотелось, и всё же. В коридорах дворца сегодня царило оживление. Молодая королева любила устраивать праздники, и на бал, по случаю смешной даты, месяца брака с Ричардом, съехались все именитые лорды королевства. Так что залы и коридоры были полны гостями, разодетыми по последней моде в кружева и ленты. Эту моду привезла с собой Ее Величество, став законодательницей красоты, которую Нет, при всем его уважении к коронованной особе, мало понимал. Прошло всего три месяца с того дня, когда король покинул пустоши, увозя своего сына. Нет ничего не спросил о принце во время аудиенции, а сам Ричард сделал вид, что между ними все по-прежнему, как было до войны, но если верить слухам, Альберт был заперт в башне, словно пленник, и лишен своей магии, превратившись в простого человека. Для того, кто владел силой и был могущественным, это был большой удар. Нед знал по себе. Что значит быть ничтожным калекой, а маг без силы — тот же калека. Очередной просторный зал, в который вывел Берила коридор, оказался заполнен придворными. Дамы в ярких туалетах, мужчины им подстать, похожие на диковинных птиц юга, в этих цветных камзолах и лентах. Генерал мысленно скривился, мечтая как можно скорее покинуть дворец и найти своих любимых девочек — Габи и Эйвери а потому он не сразу отреагировал, когда кто-то назвал его насмешливо по имени. Развернувшись, Эдвард увидел компанию молодых господ и вдруг узнал среди них того, о ком давно и думать забыл. Но, видимо, последний прекрасно знал, кто такой Нед и кем приходится ему бывшая мисс Латимер. «Лорд Эдвард Берилл», — повторил молодой мужчина и вышел из окружения придворных. Все они неприятно улыбались и смотрели на генерала с долей насмешки. Да, мы прятали улыбки за раскрытыми веерами, мужчины же насмехались откровенно. Но Нет видел только одного из них. «Лорд Морлин?» — только и проговорил он спокойно, глядя на того, кто имел несчастье оскорбить его Эйвери, бросив ее у алтаря. Хотя ему сейчас впору было бы поблагодарить за подобное этого мерзавца. Правда, на самом деле, сделать с ним хотелось совсем другое. Как минимум хорошенько ударить в наглую физиономию и как максимум вызвать на дуэль все же Берилл взял себя в руки и смерил наглеца холодным взглядом. Он помнил его по своим прежним визитам во дворец. Правда, тогда Морлиан не смел и рта раскрыть в его присутствии. Теперь же молодой лорд имел несчастье сделать то, за что мог поплатиться. «Не помню, чтобы мы были представлены друг другу для подобного обращения», продолжил нет, крепче сжав рукой искусный костыль, более похожий на трость. «Это не имеет значения», сделал шаг в направлении Беррила Чарли. За его спиной послышались короткие смешки, предназначавшиеся именно генералу. Это придало и без того нахальному аристократу уверенности в себе. Морлин довольно улыбнулся, проговорив. «А знаете ли вы, что прежде я был весьма тесным образом знаком с вашей нынешней супругой, леди Беррил? Еще в пору ее девичества, когда некая торговка носила фамилию Латимер, он подбоченился, словно бросая вызов Неду а у генерала даже ладони зачесались нарушить правила этикета во дворце. Но пока он ждал. Видел, что вокруг собирается толпа придворных, жадных до да подобных неприятных сцен. Берилл понимал, что его пытаются вывести из себя, и Морлину это почти удалось. «Вам не кажется, что вы забываетесь, лорд Морлин, — произнес обманчиво спокойно нет, я даю вам шанс принести мне извинения, так как всегда жалел глупцов». «Извинения? С чего бы?» Чарльз подошел ближе. «Я не поверил своим глазам, когда несколько месяцев назад увидел в газете объявление о вашей свадьбе с моей бывшей невестой, лорд Беррилл. О да, смею предположить, что ваше материальное состояние оставляет желать лучшего. Но жениться на торговке ради денег...» Он гадко улыбнулся. «Это же насколько надо не уважать себя и свой славный род, который вы теперь покрыли позором». Эдвард вернул Морлину улыбку. «Не могу понять, почему вы так обеспокоены моим положением, сэр?» Улыбка стала еще шире. Кажется, Нет понял, в чем причина подобных злых слов Чарльза. «Зависть, плохое чувство, Морлин. Благодаря вашей недальновидности и глупости я получил в жены самую прекрасную и благородную женщину. Наверное, мне впору было бы поблагодарить вас за ту подлость, которая привела нас с Эйвери друг к другу, не будь вы настолько гнилы и циничны в своей жалкой попытке, «Унизить того, кто стоит выше вас». «Не боитесь, Морлин?» Собеседник только передернул плечами. «О да, в окружении придворных этот хлыщ полагал, что ему ничего не грозит. Но он не знал, что Эдвард не позволит унижать ни свою любимую женщину, ни свой род». «Предлагаю разобраться в нашем противостоянии с помощью магии», тихо сказал генерал. «Насколько я знаю, дуэли ещё никто не отменял, не так ли?» Он стянул перчатку с руки, качнулся в сторону Морлина и тут же увидел, как тот, явно не желая принимать вызов, отпрянул назад. «Для меня не будет чести драться с калекой». Всё же сделал попытку реабилитироваться в глазах друзей Чарли. «Зато в таком случае у вас есть шанс на победу». Эдвард сделал ещё один шаг. Костыль в его руке глухо стукнул о плитку пола, и мужчина поднял руку, чтобы бросить в лицо наглецу перчатку. «За свои слова надо отвечать, Морлин, здесь и сейчас». Перчатка точно приземлилась на удлинившееся от удивления лицо противника. Чарли тотчас сбросил ее на пол, словно какую-то мерзость, но нет не отступил и не успокоился. Он пошел на молодого лорда, оглушительно и нарочито стуча костылем. На пальцах свободной руки вспыхнуло пламя, и придворные разошлись в стороны. Те, кто прежде улыбался, растеряли свою напускную веселость, а сам Морлин отступил назад, уклоняясь от надвигавшегося на него генерала. «Вы вопали у короля. Вас даже на бал не пригласили», — проговорил он. Голос дрогнул. «Вас накажут. Вы не имеете права угрожать подданному его величества». «Сведения устарели», — улыбнулся Нет. «Мы с Ричардом находимся в довольно дружеских отношениях. Хотите проверить?» «Вы», — скосив глаза на пламя, цветущее цветком на руке мага, Чарли вдруг вскинул руку и швырнул с густком силы в надвигающегося на него генерала. Но Эдвард с лёгкостью отбил подлый удар и те, что последовали за первой попыткой. Сам же он обратился в один пылающий костёр. Глаза Беррила горели от гнева. Ещё никогда в жизни ему не хотелось так подпалить живого человека. Морлин отступил к стене. Запнулся о ковёр на полу и шлёпнулся, раскинув нелепо руки. Но тут же присел, глядя на огненное безумие, которое превратился Бэрил. Придворные расступились. Кто-то бросился прочь из зала, возможно, за гвардейцами короля. Эдварду было всё равно. Не сводя взгляда сидящего на полу Чарльза, он произнёс, «Полагаю, вы атаковали меня первым, значит, вызов принят», и поднял медленно руку, отшвырнув волну воздуха, сорвавшуюся с пальцев сидевшего на полу противника. Теперь был его черед бить, и Морлин это знал. Чарли поднял руки, спрятавшись от генерала. Никто из тех, кто несколько мгновений назад насмехался над Эдвардом, не подошел, чтобы помочь молодому лорду. Нед притворно поднял руку, словно для удара. Нет, конечно же, он и не думал убивать мерзавца, но хотел его как следует припугнуть. Взглянул на съежившееся тело и вдруг отпустил магию, уставившись на мокрое пятно, растекавшееся на модных лосинах Морлина, украшенных на коленях бантами и оборками. Несколько секунд он просто стоял, глядя на опозорившегося бывшего жениха своей Эйви, а затем громко рассмеялся. «Вы не стоите того, чтобы я тратил на вас силы, милорд», проговорил сквозь смех генерал. «Я ухожу, но хочу предупредить, если я услышу хотя бы слово о том, что вы где-то имеете несчастье отзываться о моей жене или о моей семье пренебрежительно и лживо, как сегодня, то поверьте, я доведу дело до конца». Придворные ахнули. Кто-то даже рассмеялся. Люди в зале принялись перешёптываться, и теперь объектом насмешек стал сам Чарли. В коридоре прозвучал топот тяжёлых сапог. Это прибежали гвардейцы короля. Спокойно развернувшись на каблуках, Эдвард направился прочь. И ещё долго стук его костыля раздавался в тишине под сводами королевских залов. Ступая по мрамору пола, он ощущал странное желание петь. Нет, ему, конечно, не пристало вести себя подобным образом. Но мысленно мужчина принялся насвистывать незатейливую мелодию, даже осознавая, насколько это неприлично для человека его положение. Но Эйвери бы поняла, и все же ему стоило поблагодарить этого труса и негодяя за то, что он когда-то бросил Эйви, за то, что сам того не зная, подарил ему, генералу Беррилу, шанс на счастье и на любовь. Вот и все. Теперь я маг. Пять долгих лет пролетели как единый миг. И, стоя на пороге академии, прижимая к груди заветный диплом, слушая, как рядом веселятся такие же, как и я, молодые дипломированные маги, хотела то ли рассмеяться от счастья, то ли заплакать по той же самой радостной причине. Но вместо этого просто стояла, улыбаясь глупо и чувствуя себя одновременно опустошенной и переполненной, сильной и слабой. «Эйвери, поздравляю!» — крикнул кто-то из моей группы. Я рассеянно обернулась, увидела лицо парня-адепта, с которым училась все пять лет. Хотя нет, уже не адепта, мага, такого же, как и я. Увидела и улыбнулась, чуть сдержанно, но счастлива. «Спасибо», — произнесла в ответ. «Пойдем с нами, Берилл». Меня окружили новоиспеченные маги. «Завалимся куда-нибудь в таверну, отметим, как полагается». Покачав головой, ответила быстро и решительно. «Нет, благодарю, у меня другие планы». А сама невольно потянулась пальцами к шее и тут же улыбнулась, вспомнив о том, что уже целый месяц, как не надеваю подаренный когда-то мужем кулон. Тот самый определенного свойства. И он еще не знает о той маленькой тайне, которую ношу под сердцем. Но сегодня, да, точно сегодня, я скажу ему об этом. Спустившись по ступенькам, прошла вперед. Моя группа пробежала мимо веселой стайкой. И я же ждала, спустившись к мосту. Академия Териум расположилась в красивом городке Аккордеан, который так мне нравился. Цветущий, зелёный, с аккуратными домами и чистыми улочками, с рекой, что несла свои воды плавно, под дугами мостов, которых в городе было немыслимое количество. Эти мосты мне всегда особенно нравились. Каждый из них носил своё имя. Был здесь мост любви и мост печали, закатный мост и мост невест. Они стояли безмолвные, глядя в собственное отражение и на синее небо, глубокое и бесконечное. По мостам было приятно прогуливаться тёплыми вечерами, особенно в дни начала лета, пока солнце ещё не превратилось в жаркий пламенеющий диск, сжигающий цвет зелени. Наверное, если бы не экзамены, я бы могла в большей степени насладиться свежим воздухом, насыщенным ароматами трав и цветов. Но именно сегодня, в день, когда была поставлена последняя печать, и я, наконец, получила то, о чем мечтала, хотелось задержаться на моем любимом. Там, где мы условились встретиться с Эдвардом и Габи. В этом городке мы снимали дом все те пять лет, которые я училась в академии. Годы, когда Эдвард был рядом, преподавая боевую магию адептам. Теперь мой генерал был совсем прежним. Тем мужчиной, который когда-то, целую вечность назад, вытащил испуганную девчонку из-под завала в приграничном городке. Он давно выбросил костыль. Габерилу вернулись его силы, и господа адепты, которым повезло попасть на курс Эдварда, часто сетовали на выносливость своего преподавателя. Неджи каждый раз возвращался, словно ни в чем не бывало, хотя уж я-то знала, чего стоит даже один день занятий на полигоне. Ему нравилось преподавать, мне нравилось учиться, а маленькой Габи нравилась перемена места жительства. Хотя о чём это я? Моя дочь уже не та крошка, которая носила мужской костюм и выдавала себя за мастера Беррила. Теперь это юная леди, которая постигает свой дар в местной школе магии. И да, после она отправится в териум когда наступит её время, чтобы стать магом, как её отец и названная мать. И всё же все мы трое, как не привыкли к новому дому и уютному городку, но мечтали вернуться в наш замок, в пустоши. Мы с Эдвардом, полагаю, уже навсегда а Габи только на лето, пока в школе будут каникулы. Наша своенравная дочь уже очень самостоятельная, несмотря на нежный возраст. Ещё год-другой, и ей не понадобится присмотр. Те, кто не знают, что Габриэль не моя родная дочь, часто говорят, насколько девочка похожа на мать, то есть на меня. А я молчу и радуюсь, ведь она, как и я, точно знает, чего хочет от жизни. Облокотившись на перила моста, развернулась лицом к академии вовремя, чтобы успеть увидеть, как по лестнице спускается Эдвард. Он шёл, уверенно ступая и глядя на меня одну, успевая при этом отвечать на приветствия и поклоны своих учеников. Но его глаза, этот взгляд, который я так любила, смотрел только на меня и видел лишь меня одну. Надеюсь, так будет всегда. Он подошёл, не стесняясь, никого обнял, прижав к сильной мужской груди, а у меня внутри всё перевернулось от этой ласки, такой открытой, Такой честной. Страшно было даже вспоминать, каким он был тогда, целую жизнь назад. «Кажется, мне надо поздравить кого-то с получением диплома?» — спросил генерал, отодвинувшись, но продолжая держать меня за талию. «Ты написал заявление?» — спросила тихо. «Да, мы вместе возвращаемся домой». «И что? Нет желания остаться и дальше учить будущих магов?» Я улыбнулась. «Самые главные маги, которых я намерен учить и дальше, это вы, моя дочь и ты, леди Эйвери Бэрилл». Он отпустил меня и взял в руки диплом. Важно открыл, взглянув на печать и на вложенный лист с отметками. «Лучшее на своем курсе», — добавил с гордостью. «А как иначе, когда у меня такой муж?» — ответила шутя и, развернувшись, взяла под руку, добавив. «Пойдем, скоро Джон привезет нашу Габи». Она обещала не опаздывать и сразу же после занятий в школе прибыть с Бесси в Академию. Я немного лукавила, говоря эти слова. На самом деле хотелось скорее уйти от шумной толпы выпускников и сказать Неду то, что так хотела. То, для чего пришло время. «Пойдем, госпожа Мак!» — взял меня под руку муж, и мы двинулись по дорожке, посыпанной гравием, в обход главного корпуса Академии к подъездной дороге, куда обычно подъезжают экипажи. Дорожка шла вдоль реки. Мы миновали еще два моста, и только когда стихли звуки за спиной, я удержала Эдварда, остановившись и потянув его за руку. «Что такое?» Он удивился, а, взглянув на меня, сдвинул брови. «Тебе стало дурно?» «Неудивительно. После экзаменов и не такое случается». «Нет, вовсе нет», — сказала и улыбнулась. «Просто хотела сказать тебе нечто важное. Важное для нас обоих, понимаешь?» Он понял. Сразу. В темных глазах, сверкнула надежда. «Мы ведь вместе приняли решение снять тот артефакт». Но муж медлил, словно хотел услышать подтверждение своей догадки. «Я не знаю, кто у нас будет. Срок, сам понимаешь, еще маленький. Но надеюсь, что это мальчик, сын и...» Я не договорила. Секунда, и муж подхватил меня на руки, закружив так, что небо улыбнулось мне с высоты, а солнце, кажется, подмигнуло весело. Мы рассмеялись, а потом он остановился и осторожно поцеловал меня так, как умел только он один. Мой муж, мой генерал, мой любимый. Разорвав поцелуй, Эдвард уткнулся лбом в мой лоб и еще несколько секунд мы просто застыли вот так. Я на его руках, и он счастливый, сияющий. Габи напомнила осторожно. Как думаешь, она обрадуется братику или сестричке? Несомненно, ответил муж. Впрочем, пойдем и сейчас это проверим. Правда, любимая? Конец книги. Читала Наташа Романова.